Глава седьмая. Культура и натура. В этой главе речь пойдет о наших противоречивых сторонах, часто табуированных и неподвластных осознанию. О том, с чем страшно сталкиваться в себе и других. О качествах и чувствах, которыми мы не особо гордимся и которые едва ли выставляем напоказ. Но они есть в каждом из нас. Человек — это единство души, духа и тела. И при этом он один из самых изученных, но не разгаданных результатов симбиоза, культуры и натуры. Неоднозначность и неопределенность. После терапии я зафиксировала для себя одну главную мысль: по сути, слово. Я не знаю, сколько алмазов вы берете с собой из терапии, но я за два часа работы, «Взяла один» и кручу его внутри себя. Это слово — неоднозначность. Задание для саморефлексии. Что для вас неоднозначность? Для меня неоднозначность описывает ситуацию неопределённости, в которой человек, принимающий решение, не имеет чёткого представления о вероятности возможных событий. Неоднозначность не равна двусмысленности. Речь здесь идёт не о двойном дне, не об игре в тёмную. Это серое на сером. Вроде есть, но не видно, не очевидно. Неоднозначность имеет отношение к предсознательному. Не знаю, используете ли вы это слово, но предсознательное — это когда меня куда-то тянет, манит и влечёт, я туда иду, но еще не знаю, зачем. Это когда мы берем другого человека как модель для подражания и рассматриваем каждый его шаг под лупой, стараясь со своей позиции ответить на следующие вопросы. Как он ведет себя в критических ситуациях? Как защищается? Как выстраивает отношения? Как злится? Как любит? Как ведет бизнес? Как растит детей? И цель этого опросника очень простая — найти ответ на вопрос, что случится с вами, когда вы начнете применять к своим условиям жизни те модели поведения, которые демонстрирует и проживает тот, за кем вы наблюдаете. Попробуйте выбрать человека из своего окружения, ближайшего или дальнего, за кем вы готовы наблюдать как личность за личностью, и выполните задание для саморефлексии. Задание для саморефлексии. Кого я выбираю как пример, ролевую модель для подражания? С какими дилеммами я сталкиваюсь, если веду себя так, как моя ролевая модель? Какие я вижу здесь риски? С чем я столкнусь? Как мне придется держать удар? Какой силы удар? Какой силы будет этот удар? Стану ли я использовать слабые места собеседника? Моя реакция будет характерной для мужского типа поведения или женского? Какие есть возможности и точки роста? Что мне даст моя суверенность? Сколько будет стоить моя суверенность? Как я стану реагировать на общественное мнение? Как я стану обходиться с традицией? Какие потери я готов нести? Какую ответственность мне надо будет принять? От чего я смогу отказаться? От каких тягостных обязанностей я смогу избавиться? Что мне дает актуальную безопасность и надежность? Готов или готова ли я платить за изменения и свободу? Готов или готова ли я к свободе? Это интересно тем, что показывает и наши собственные ограничения, и то, как мы можем действовать, если ограничения сняты и рамок нет. Я всегда говорю: свободу надо захотеть. Именно поэтому сильные личности очень часто поляризуют, излучают свободу и верность себе. Точнее говоря, они этого не делают целенаправленно или сознательно. Но люди, сталкиваясь с ними, помещают их на один из полюсов. Плохой – хороший. Сильный – слабый. Властный – дипломатичный. Жестокий – мягкий. Жадный – щедрый. Это нормально, потому что на стереотипах держится вся наша система выживания. Не было бы стереотипического мышления, мы бы не смогли сортировать действительность и находить в ней свое место. Нам бы каждый раз пришлось воспринимать ситуацию как новую и неизвестную, а это страшит. И нормально, что нам свойственно навешивать на других ожидания, долженствования и клише. И теперь самое главное. Вы ведь спросите, что делать. Ответ прост и сложен одновременно. Учиться и развивать свою толерантность к неопределенности. Толерантность к неопределенности, от латинского ambiguitas, двусмысленность, двойное значение, и tolerare, терпеть, представляет собой способность выдерживать неоднозначные ситуации и противоречивое поведение. Говоря другими словами, люди, терпимые к двусмысленности, способны воспринимать также противоречия, культурные различия или амбивалентную информацию, которая кажется трудной для понимания, или даже неприемлемой, не реагируя агрессивно или оценивая все это в одностороннем порядке, отрицательно или, часто в случае культурных различий, безоговорочно положительно. Кроме того, терпимость к двусмысленности, предпосылка для межкультурной компетентности человека, не коррелирует, как показывают исследования, с уровнем образования. Задание для саморефлексии. В чем заключается ваша толерантность к неопределенности в этом тексте? Что в тексте оказалось понятным, а что постичь не удалось? Как вы обходитесь с тем, что не удалось понять? Каким вы представляете себя без ваших родителей? Какие мифы и легенды приходят вам на ум при мысли о противостоянии детей и родителей? Осуждение, свойственное нам всем, проще всего. Осуждение самого себя тоже. Есть два полюса на шкале любви. Любовь, ненависть и любовь, презрение. Так вот, любовь-ненависть, когда хочется уничтожить. Любовь-презрение, когда даже игнорировать было бы слишком. Опросник для измерения толерантности к двусмысленности ima Использует факторный анализ, чтобы различать пять параметров толерантности к двусмысленности или нетерпимости к неразрешимым проблемам, социальным конфликтам и ролевым стереотипам, которые на первый взгляд кажутся нерешаемыми. Также оценивается терпимость к образу родителей и открытости к новому опыту, знание и готовность получать этот опыт. Если толерантность человека к двусмысленности значительно ослаблена или отсутствует, Это называется синдромом дефицита толерантности к двусмысленности. В данном случае речь идет, например, о людях, которые, когда раздражители, чувства и ощущения, вербальная и невербальная информация, не могут быть верно, считай, однозначно, интерпретированы, не находят в своем репертуаре поведения, адекватных ответов и реакций и начинают безрассудно и планомерно реализовывать необдуманные идеи. По этой причине амбивалентность к этой книге, главе, тексту, событиям, людям, информации может быть понятна. Линия любви балансирует от уйти на дистанцию и не слышать это, не читать, не видеть, до отвергнуть и растоптать, чтобы не осталось и следа. И это огромное искусство научиться выдерживать себя в своей неопределенности и выдерживать неопределенность событий, философии, других людей, отношений. Чудовищность. Мне видится здесь единство и противостояние человечности и звериности в нас. Я обожаю мифы и легенды. Там нет стереотипов, там архетипы. И мы всегда находим чудовище, зверя с человеческими качествами. Гибрид, амфибия, симбиоз, контраст сил. Слияние душ, власть через новые качества. Нашей психике, избалованной за последнее столетие проблемами Первого мира, сложно уместить в себя свою же жестокость. Сложно ее постичь. Слишком это сильная угроза для сознания. Я человек со звериными качествами, и я могу быть зверски бесчеловечным и жестоким. Если вы можете произнести эту фразу наедине с собой вслух, один балл, в присутствии других – два балла. Не можете – ноль шансов выжить. Добро пожаловать в реалии жестокости и хрупкости одновременно. Отвернуться невозможно, игнорировать не получится. Отбиться, отгородиться от атаки и перехлёстной бомбардировки без потерь – иллюзия. Мы часто сталкиваемся с этими импульсами внутри себя И еще чаще стремимся избавиться от них, заглушить, задавить, рационализировать или игнорировать. Что еще хуже, пытаемся табуировать свою естественную природу. Внезапное столкновение с себя с собой самим внутри и снаружи. Кто-то падает, а кто-то очень прочно стоит на ногах и идет, ведет за собой людей, творит, дышит, живет. Мыслит, постигает, учит, возносится, заземляется, контролирует, влияет, сталкивается, конфликтует, ныряет на глубину, учится дышать под водой, выбирает, нападает, защищается, угрожает, показывает зубы, клыки, когти, испытывает влечение, наслаждение, дрожь, любовь, восхищение, восторг, гордость, радость, счастье. гнев. Раскол происходит именно из-за непонимания, какие же качества развил в себе тот, кто позволяет себе сейчас быть таким жестоким и уязвимым одновременно. Как относиться к нему? Презирать? Сделать изгоем? Равняться на него? Обсуждать? Осуждать? Наблюдать? И тут же внутри возникают вопросы. Свободен ли человек животное? Зверь-человек? Что в нем есть такого, чего нет у меня? От чего из того, за что так цепко держусь я, смог отказаться он? Может, я тоже зверски здоров? Зверски? До животного нутра здоровый человек? Неужели это роскошь доступна только избранным? Нет. Как будто бы сложно представить, что жизнь идет дальше. Люди строят и разрушают, народы делят и делятся. Происходят войны, гражданские и с внешним врагом. Помните, как в ночь после миллениума, которого все так боялись, многие проснулись с ощущением «календарь наврал, живем». И все, больше страхов нет. Назад в свои большие мелочи человеческого бытия. Страшно оказаться в гуще изменений, преломлении и трансформации собственного сознания. годами кричать про ментальный переворот, идти к порогу новой эры, читать, изучать себя, ездить на ретриты, применять шаманские практики, духовно расти, пробовать расширить сознание через психотропные вещества, проходить терапию, говорить, что человек должен переродиться. И не повезло, если сбился с шага, оступился, спасовал, попал в плен собственных страхов и сомнений, находясь нос к носу, и уже одной ногой за порогом перерождения. А схватки уже идут, и назад дороги нет. Любые роды болезненны, и в природе выжить должны и мать, и дитя. Чудовищность чудо-перерождения в том, что человеком движет анимальная сила, постичь которую разумом он не в состоянии. Дело в страхе столкнуться со своей анимальной силой, Разрешить себе разрушение, создающее новый мир. Как ребенок, идущий по родовым путям, без оглядки на боль, без рисков и потерь. Ему надо туда. Это его выбор. Зов. Вызов. Дикий страх, который часто блокирует людей, это принятие своей животной звериной натуры. Я человек со звериными качествами, и я могу быть зверски бесчеловечным и жестоким? Подниматься по лестнице от животного к человеку, развивая свои способности, изучая бессознательное и погружаясь в отношения – задачи для дилетантов эволюции. Профи-эволюции вынуждены идти по спирали, не пропуская ни один из шагов до нас. Но вопрос – неужели, чтобы стать человечнее, надо пройти то, что не подвластно разуму? Есть ли власть над животными инстинктами? Нарциссическая агрессивность Нарциссическая агрессивность – это больше, чем агрессивность в целях защиты от нападения, потому что люди, которые не держат свою животную анимальную природу под контролем и опасаются, что она может вырваться наружу в любой момент, подавляют ее. Они борются сами с собой. Ирония заключается в том, что это скорее злобная немецкая овчарка, чем поедающий добычу волк, которого люди носят в себе и отпускают, когда появляется возможность. Когда они жадно ждут провокации, дожидаются, чтобы наконец-то иметь право вступить в схватку. Иногда не дожидаются, нет стимула к действию, и они пугают сами себя в своей агонии. Об этом чуть позже. Утверждение, что только в опасности и необходимости защищаться человек становится волком, это иллюзия. Те, кто так считает, Почти всегда жертвы отрицания собственной агрессивности, будто им необходимо на нее разрешение и требуется какое-то оправдание и алиби. Агрессивность и умение обходиться с потенциалом собственной агрессии наша социальная компетенция, такая же как флирт, как умение строить отношения на одном уровне глаз, как умение расставаться и прощаться. Но эти компетенции отличают зрелых личностей. Я хочу поговорить об агрессии с точки зрения психодинамики, так как учили меня понимать и объяснять психику. Подавленное желание проявлять агрессию происходит не из стремления к доминированию, не из удовольствия от конфликтов или проверки своей силы в действии. Демонстрация власти тут ни при чем, это для дилетантов. Если копнуть глубже, это желание имеет оттенки оральной агрессивности. то есть включает в себя жадность и зависть. И что куда более проблемно – анальной или нарциссической агрессивности, то есть унизительных, мучительных и в итоге разрушительных тенденций. Пока держите в голове слово «унизительных», к нему вернемся позже. Это субъективное переживание собственной агрессивности идет рука об руку с убеждением в оправданности, необходимости, и целесообразности своих действий без переживания ответственности или вины. Давайте поговорим о чувствах зависти и жадности. За ними стоят, если спуститься на несколько этажей ниже, в самый подвал психики, лишь дикие страхи бедности. Чем компенсируются эти чувства? Ответ простой. Местью и присваиванием себе чужого. мыслей, имущества, друзей, корпораций. Таких примеров в истории и мировой и российской масса. Нарциссическая агрессивность – свидетельство того, что носитель ее – человек пустой и бесплодный. Он не может создать, выносить и родить ничего своего. Нарциссическая агрессивность – следствие отсутствия личной цельной идентичности, когда человек не знает, что его, а где чужое. Просто потому, что с детства не научился разделять, где я, где ты, где мы. Потому что знает только использование и функционирование. Потому что испытывает вселенскую обиду на мир. Его не видят, он никто и он ничто. Я ничтожество и был никем, никем и остался. Эта мысль не дает покоя и становится топливом для мести и разрушения чужого. Что испытывают люди, на которых направлена нарциссическая агрессивность? Презрение, отвращение, безразличие. Что испытывает агрессор? Гордость за свои действия. Более того, в нашем мире это нередко находит отражение в том, что создается документация, общедоступные видео, тексты. Этот аспект агрессивности не имеет биологического эквивалента в животном мире. Это результат определенных защитных процессов психической системы, а именно рационализация, отрицание, проекция. Нарциссическая агрессивность — порождения одинокого, деформированного инстинктивного мира, в котором возникает готовность действовать, направленное против себе подобных. И окружающими она воспринимается как глубоко бесчеловечное проявление. Тоталитарные социальные системы всегда использовали людей, склонных к такой агрессивности, для установления или закрепления своей власти. Прошу обратить внимание на слово «использовали», то есть речь не идет ни о свободе воли, ни о свободе личности. Рационализирующая агрессивность также пугает как групповое явление, поскольку полностью отрицает эмпатическое внимание к членам собственной группы и воспринимается окружающими как абсолютно враждебная среда. Туда не идут. Туда не хотят. От этого дистанцируются без объяснений, просто уходят, потому что интуиция подсказывает, там нет ни этики, ни культуры, ни безопасности, ни глубины, ни опоры, ни надежности. С точки зрения социобиологической природы носителей такой модели поведения можно разделить на две группы — нападающих с агрессивной жесткостью и нападающих с бессознательным желанием уничтожить самих себя. Вот мы и вернулись к словам «унизительное» и «саморазрушение». Человеком движет маниакальная потребность разрушить, унизить, лишить власти, достоинства или статуса другого, Но при этом он сам идет на дно, разрушая себя и унизительно выставляя себя в самом ужасном свете. У меня все. Ваш ход. Задание для саморефлексии. Как произошла моя встреча со своей нарциссической агрессивностью? С кем я ее проявил? Проявляю. Как произошла моя встреча с нарциссической агрессивностью других людей по отношению к себе? Как мне с этим живется? Где я вижу проявление нарциссической агрессивности в мире и что испытываю по этому поводу? Бессилие, зависть, страх, беспомощность. Где и в чем я хочу перестать играть в прятки? Где и в чем я готов или готова перестать врать себе и другим, о своих истинных желаниях, когда я перестану утаивать от себя свою правду».